Все утро я провел с веником и тряпкой, подметая полы и вытирая пыль с мебели, очищая квартиру от обвалившейся штукатурки, с такой тщательностью, словно хотел одновременно стереть следы землетрясения из памяти, чтобы и дальше можно было закрывать глаза на самые очевидные доказательства моих гипотез, выбросить прощение у демонов и вернуться к обычному моему существованию. К тому моменту, как мое жилище снова обрело прежний вид, Оставалось только побелить потолок. Мне почти удалось в сотый раз договориться с собой о прекращении работы над книгой. И тут в прихожей вкрадчиво запиликал телефон. Дмитрий Алексеевич, голос принадлежал молодой девушке. Я почему-то сразу решила, что она должна быть очень красива. Таким вот будоражащим воображение тембром обладают ведущие утренних программ на радио. Их должно быть специально отбирают по всей стране, доверяя им непростое ответственное дело. С нежностью и осторожностью сапера будить не выспавшихся похмельных сограждан. Она еще не успела ничего сказать, а я была готов уже совсем согласиться. Вас беспокоит из бюро переводов Акапцин. У нас для вас новый заказ. Вы не могли бы подъехать, как только завершите работу над предыдущим. И, пожалуйста, постарайтесь сделать это до 31 числа, а то в Новый год мы не работаем из-за ритуалов. «Хорошо механически отозвался я. Замечательно, тогда мы вас ждем». Ее голос звучал доброжелательно, почти ласково, как если бы я позвонил по телефону доверия. С полминуты после того, как она положила трубку, я слушал короткие гудки, пытаясь вспомнить, оставлял ли я в этом странном бюро свой домашний номер. Конечно, в наше время про любого можно найти какую угодно информацию, и все же... Так и не придя к однозначному выводу, я вернулся в комнату, заправил в Олимпию новый лист бумаги и принялся начисто перепечатывать перевод последней главы. В голове у меня было блаженно пусто, я не терял время на сомнения и колебания. всего через пару часов работа была доведена до конца. Так, наверное, наркоманы, принявшие твердое окончательное решение завязать, переступить, начать новую жизнь, один миг вдруг словно забывают об этом, не встречая никакого внутреннего сопротивления, как бредущие под шепот луны самнамбулы, срываются с места и едут за дозой. Они не думают ни о чем, и когда их уже затягивает водоворот слив сладкого забвения. Только на следующий день вместе с судорогой ломки приходит раскаяние. Скрипив скобкой чистовик, я оделся потеплее и робко заглянул в глазок. На лестничной клетке уже никого не было. Напечатанная соседская квартира, следы когтей и надписи на моей двери, которые я так и не успел очистить, напоминали о том, как близко к краю пропасти я стоял. Не отважившись пройти по размазанному уборщице и кровавому пятну, я вызвал лифт, а, выйдя наружу, сразу поймал машину. Окна, покрыты грязными разводами «шестерки», были затуманены и неем она тряслась, как продрогший дворовый пес. Водитель-кавказец в лезущем двустороннем пуховике цветов коллажа Энди Уорхола молчал, нахохлившись, словно боясь, что вместе с паром из его рта выйдет драгоценное тепло и Кастанедовская жизненная сила. разрушение от ночного катаклизма на заснеженных московских улицах на глаз заметно не было. но повсюду копошились желтые муравейники, муниципальные рабочие отлаживали невидимые коммуникации, видимо, поврежденные подземными толчками. В Ленинака не страшнее было, хрипло проронил водитель. «Мне и вчерашнего хватило, чтобы до смерти перепугаться», честно ответил я. «У меня тогда полсемьи погибло, дом пропал. Я когда в Москву переезжал, думал, по крайней мере, здесь трясти не будет». «Вы знаете, я думаю, сейчас от этого уже нигде скрыться не получится», — сказал я то ли ему, то ли себе. В газете такое прочитал, — нахмурился он. — В книге. Водитель кивнул и снова умолк, погрузившись в свои мысли. До конца поездки тишину разряжали только однообразные проклятия, которые он посылал в космическое пространство, когда на дороге складывалась особенно сложная ситуация. Охранник на входе в особня, где размещалось бюро акап узнал меня и, не задавая вопросов, сам выписал пропуск. Несмотря на праздники и природные бедствия, в коридорах было довольно многолюдно. Планетарный капитал, одним из крошечных форпостов которого было это сияющее здание, не признавал выходных. Двое маляров в аккуратных оранжевых комбинезонах белили потолки. Привычно утопив кнопку с цифрой пять в алюминиевой панели лифта, я прикрыл глаза и вдохнул полной грудью. Внутри витал неуловимый аромат, нечто между благородным старым деревом и сдержанным мужским парфюмом, каким полагается душиться пожилым, но подтянутым миллиардером, стоящим у руля своих белоснежных яхт. На этот раз меня встретила холёная, хорошо выдержанная в солярии брюнетка среднего возраста. Мило улыбнувшись, она приняла папку с готовым переводом и, подойдя к сейфу в глубине офиса, извлекла оттуда точно такую же, отличающуюся только номером на наклейке. «Благодарим вас за оперативность. Это очень важно при исполнении данного заказа». Я сразу узнал ее голос. Это она звонила мне сегодня утром. Принимая конверт с гонораром, после некоторых колебаний я все же спросил, хотя и не был уверен, что во время телефонного разговора с ней просто не ослышался. скажите о каких ритуалах вы говорили прошу прощения она изогнула бровь контуром очень точно придававшим ее лицу выражение вежливое любопытство ну по телефону вы сказали что на новый год бюро не будет работать из-за ритуалов ах да совершенно тривиальные ритуалы салат оливье очищенный серпантином апельсины шампанское фильм ирония судьбы новогоднее обращение президента общение в трудовом коллективе Корпоративная вечеринка, кивнул я. Да, можно и так назвать. Корпоративная вечеринка посреди фразы, она вдруг перестала улыбаться, словно забыла, что при беседе с клиентами это надо делать всегда. Мне сразу стало как-то неуютно, будто из павильона, где снималось кино, разом исчезли все красочные декорации, и вокруг остались только серые бетонные стены. «Когда же теперь будет можно вернуть вам готовую работу?» — спросил я, заискивающе, пятясь к выходу. «Не волнуйтесь, с вами свяжется», — она спохватилась и снова натянула свою благожелательную улыбку, но это только усугубило мой испуг. На улице было еще светло, благодаря милиции мой день начался куда раньше обычного. Я решил рискнуть и пройтись немного пешком, рассчитывая, что морозный декабрьский воздух протрезвит меня и вернет ясность и рассудку. Не напомню мне веселый оперативник и приветливая дама из бюро о приближающемся празднике, я, может, так и не вспомнил бы о нем. Что за нелепая идея праздновать нынешний Новый год в мае 1562 -го. Однако, кроме меня, в этом, похоже, никто не сомневался. Ледяной ветер надувал болтавшиеся над дорогами растяжки с поздравлениями. В витринах магазинов призывно подмигивали пластмассовые елки, и эпилептически подергивались заводные красномороды и Санта-Клаусы. Люди тащили обвязанные глянцевыми лентами яркие коробки и пакеты с подарками, улыбающихся лиц вокруг было непривычно много. Приходя мимо елочного базара, я все же не выдержал и встал в очередь. Трудно объяснить, зачем я это сделал. Скорее всего, потому что, поставив живую елочку у себя дома, нарядив ее блестящими стеклянными шарами, которые пока дожидаются своего часа, завернутые в старые газеты в коробке на антресолях, и включив маленькую гирлянду, можно греться в ее свете, спасаясь от сгущающейся вокруг тоски одиночества, так остро ощущающихся в дни рождения и под Новый год, который, к тому же, может стать последним». Прежде чем запихнуть купленную елку в багажник пойманной машины, я взял в киоске пару свежих газет. Аршинные заголовки били тревогу, почти всю первую полосу занимали фотографии, просевших от землетрясения пятиэтажек. Оказывается, московские толчки были всего лишь слабым эхом куда более страшной катастрофы, чудовищным молотом сокрушившие ран. Десятки тысяч погибших в Тегеране, сотни по всей стране. Молох набирал мощь, остановить его было не под силу никому, но я хотя бы мог понять его природу истолковать происходящее, узнать, чего стоит ожидать и, возможно, ли еще спастись. Подумать только, быть может, заветный ключ был в моих руках прямо сейчас. Разумеется, когда я добрался до дома, мне уже не хватило терпения заниматься игрушками и гирляндами. Поставив елку в ванну, я только сполоснул руки и бросился к рабочему столу. Новая глава напоминала приключенческий роман, и пока перевод не был готов, оторваться от нее я так и не сумел. Что первую откровенную беседу нашу с проводником Хуаном Начи Кокомом нам пришлось прервать, так как в ближайших к нам кустах мы услышали подозрительный шорох. Что, подойдя туда и обнажив клинок, я громким голосом потребовал прятавшегося в них обнаружить себя и назваться. Что из за этих кустов вышел Васко де Агилар, и что было на меня весьма зол, и лицом от бешенства и от стыда красен. Что мне он сказал, будто справлял в тех кустах нужду, а разговора нашего с проводником не слышал вовсе. И что я словам его не поверил, однако же обвинять его во лжи не стал, не желая он ждать его к защите чести, а притворился, что принял его объяснение. Что путь наш посаг был в тот день похода, ставший последним, давался нам особо трудно, так как все в отряде нашем телесно ослабли до крайности. Что я по-прежнему шел подлина Чикокома, остальные же брели на некотором расстоянии от нас, негромко переговариваясь, так что слов их беседы я слышать не мог, однако ветер был в их сторону, и посему сам я говорить о тайных вещах с проводником опасался. Что к концу дня увидели мы впереди просвет, а затем и белую макушку индейского храма, поднявшуюся над листвою деревьев. и что до того еще, как солнце село, дорога привела нас к круглые площади, вырубленные в сельве и выложенной белым камнем, на которой размещался замеченный нами издалека храм. Что на этой площади сак поканчивался, и со всех сторон окружали ее деревья высокие, растущие одно к одному, сквозь которые пройти не было возможности. Что сам храм, как и говорил мне Хуан Чикоком, был размером невелик, но красотою превосходил все из доселе виданных мною на Юкатане старинных построек. Что форма и храм напоминал пирамиду, по четырем сторонам которой наверх шли крутые лесенки с высокими ступенями, ведущие сначала к широкому выступу, опоясывающему постройку примерно посередине ее высоты, а потом дальше к маленькой площадке, расположенной на самой вершине. что помимо этого храма тут же имелись еще несколько меньших сооружений, среди них и сухой колодец, не менее семей стада глубиной, из тех, что имеются и в других заброшенных городах. Что, по словам Хуана Начи мы колодец этот, называемый майя-осинотом, использовался его отцами и дедами, заблудшими язычниками, для жертвоприношений, среди которых были и человеческие. что хотя ни в самом храме, ни в окрестностях его следов пребывания людей не имелось, постройка своим состоянием была отлична от тех, что мне доводилось видеть ранее. Что прежние были покрыты мхом и чаще всего разграблены, это же была чиста от растительности и такой белизны, будто возведена только накануне. Что проводник наш к пирамиде приближаться отказался, воздержавшийся от прогулок по мощенной площадке. что все то время, пока мы бродили по описанным мною сооружениям, следуя их, он ожидал нас у дороги, лишь изредка давая мне пояснения, когда я обращался за ними. От чрезмерного любопытства при изучении построек он нас предостерег, особенно заклиная воздержаться от вторжения в храм. Что я был единственным из всех, кто послушался его, помня о том, что он поведал мне ранее. Прочие же не обратили внимания на его уговоры. что по указанию брата Хоакина солдаты поднялись по ступеням до выступа на пирамиде, где нашли замурованный камнями вход, что все они вместе стали ломать его, зовя меня на подмогу, а брат Хакин поторапливал их и говорил им, будто внутри могут находиться несметные богатства, от которых каждому из работавших положена часть. Но что я сослался на недомогание и уклонился, имея некоторое дурное предчувствие. что отказ мой вызвал среди остальных недовольство и насмешки, однако принудить меня никто не посмел, что проводник Хуанна Чикоком, увидев, что уговоры и предупреждения его не имеют силы, отчаялся остановить их и стал тогда плакать и молиться Всевышнему, дабы тот защитил его от гнева индейских богов, что солдат Педро Ласуэн был первым, кому удалось пробить в закрывающей вход в стене небольшое отверстие, о чем он радостным криком сообщил всем, и что по прошествии нескольких часов удалось им проделать в стене изрядную брешь, но из-за наступившей ночи работу пришлось приостановить. Что на ночлег мы все же собрались все вместе посреди площади, причем проводник наш тому сопротивлялся. Но что по приказу Васко да Агилара, несмотря на мои возражения, Хуана на Чикокома привязали, чтобы он не смог в темноте один убежать, бросив отряд». что на этом месте сон у всех нас был мгновенный и тяжелый, и у меня, и у проводника, и у часовых, что посреди ночи очнулся я на краткое время от того, что почудилось мне, словно поблизости грохочут, падая камни, а потом сквозь сон слышал я еще другой гул, тоже как бы от камней, но теперь совсем рядом с нами, что подняться на ноги мне не удалось, тяжко было даже приоткрыть глаза, и сделал я это с превеликим трудом, и что сквозь морок показалось мне, будто я вижу на самом краю круга света, исходящего от догорающего костра, неимоверно высокую и широкую темную фигуру, очертаниями схожую с человеческой, но со странно приплюснутой головою, словно растущей прямо из плеч. Что наутро мы обнаружили Педро Лосуэна мертвым на том месте, где он заснул. Черпь его был раздавлен в крошку, словно по нему прокатился громадный каменный жорнов. И кроме крови и этой крошки ничего совсем не осталось, и что орудие, которым ему размножило голову, или следов злоумышленника, сотворившего это, найти никто не смог. Что вместо небольшой дыры, пробитой накануне солдатами, в стене храма теперь изъяло огромная пробоина, через которую мог пройти, не сгибаясь, весьма высокий человек. что после случившегося с Педро Лосуэном никто не отваживался войти внутрь, только брат Хоакин, упрекнув прочих за трусость, поднялся по ступеням, что остальные, тем временем говоря между собой, требовали немедленно покинуть проклятое место, что брат Хакин не появлялся в течение часа, однако никто из отряда, включая даже и сеньора Васко де Агилара, известного своей бычьей смелостью и безрассудством, за ним ступать не решился. и что тогда все готовы были уже выступать в обратный путь, к чему я их и побуждал, на ступенях появился брат Хакин Герреро, целый и невредимый, что в одной руке он держал горящий факел, а в другой — несколько свертков. Свертки эти оказались индейскими рукописями, сделанными на коре и на выделанной коже, что при виде этих свертков Хуан на чекоком бросился к брату Хакину со страшным криком, но Васко Дагилар сбил его с ног и связал, Убивать же единственного проводника брат Хакин запретил, что после этого сказал брат Хакин, что внутри пирамиды есть сокровищница, полная золотых слитков и искусных изделий, украшенных дорогими камнями, и что от всех этих богатств каждому причитается такая доля, сколько он сможет унести, и клада хватит на всех. Но прежде чем воздать себе по заслугам, сказал брат Хакин, надо было отомстить убийце Педро Ласуэн. и что в этот самый миг меня ударили сзади по голове, и что я оглушенный упал, а когда пришел в себя, был уже связан по рукам и ногам, что предательский удар мне нанес Васко де Агилар, находившийся в заговоре с братом Хоакином, о чем тот сам сообщил мне позже, что, пленив меня, брат Хоакин объявил, будто я совместно с проводником Хуаном Начи Кокомом вступил в сговор с дьяволом, чтобы погубить весь наш отряд». и, пользуясь полученной от него силой, препятствовал осуществлению воли церкви, убив лучших воинов, а также и другого проводника, полукровку Эрнана Гонсалеса. Что взбешенные солдаты хотели прикончить меня тут же, но брат Хоакин остановил их, напомнив, что кровопролитие противно Господу нашему, Иисусу Христу и Святому Престолу. так что при обычных обстоятельствах меня надлежало бы сжечь на костре. Но что из-за спешки, с которой следовало возвращаться теперь в Исамаль, со мной поступит иначе. И что, сказав так, он велел бросить меня связанным в сухой колодец, куда Мая кидали предназначенных на заклание. Что приказ его был тут же выполнен, и хотя я и думал, что обязательно разобьюсь одно колодце, всего не случилось, поскольку я смог задержать свое падение, уцепившись за стены, а внизу синота была мягкая земля, что притом я все же сильно ушибся и сломал себе ногу, отчего побег из колодца сделался немыслим, что вокруг себя увидел я много человеческих костей, целые скелеты, оставшиеся от принесенных в жертву индейцев, что хотя я боялся расправы и над начекокомом, проводника они убивать не стали, нуждаясь в нем, чтобы найти дорогу обратно в Самаль. что через короткое время храм был разграблен, о чем я мог судить по довольным крикам наверху, что вслед за тем голоса их стали удаляться, отчего я поверил, что останусь в этом страшном месте один, пока не погибну от жажды и голода. Но что когда голоса почти стихли в отдалении, наверху увидел я брата Хакина, и подумал, что тот вернулся, чтобы пощадить меня или же чтобы покончить со мной, хотя бы и таким способом проявив милосердие. Однако же тот задержался, чтобы говорить со мной, вместо отпущения грехов проведя последнее дознание. Что рассказал он мне, как подслушивал сам, подсылал подслушивать других, все мои секретные беседы и с Арнаном Гонсалесом, и с Хуаном Начекокомом, Кокомом, и признался, усмехаясь, как удавил полукровку, сонного, а затем вздернул его на суку, на устрашение его соплеменнику и мне, но я не внял предостережениям. что заколол он и помутившегося рассудком Филиппа Альвареса, за которым сам же ухаживал, чтобы тот своими завоеваниями не смущал остальных и не мешал двигаться к цели. От меня же брат Хакин хотел узнать, от отчего я променял веру Христову и любовь отца Диего де Ланде на туземные суверии и дружбу немытого мая. И что я ответил ему, что поступал не по уму, а по сердцу, и считал, что свитки индейские, которые хотел получить настоятель, должны были оставаться нетронутыми и спрятанными, пока не настанет их день и не мне вмешиваться в их судьбу. И что летопись грядущего, которой алчит отец Де Ланда, не для него предназначена. что от моих слов пришел монах в неописуемую ярость, плюнул мне на голову, обозвав упрямым ослом, и уверил меня, что среди добытых рукописей есть и искомая, так как разосланные настоятелем доверенные лица рыщут по всему юкатану и собирают все дьявольские писания, дабы уничтожить их, и ни одно не ускользнет от них, и что проклял он меня и пожелал мне мучительной и долгой смерти, которую я, по его убеждению, совершенно заслужил, после чего оставил одного подыхать как пса.